Глава семнадцатая. Сиротки. Звонок Спиридонова застал Петю Краснову в тот решительный момент, когда он от знакомства с меню гостиничного бара перешел к знакомству с официантками дома охотника и как раз выяснил, что высокую нагастенькую блондинку зовут Вера, а полноватую смешливую брюнетку — Ира, и из них двоих она гораздо больше интересуется кино, телевидением, вообще телеоператорами в частности. — Ритку нашел? — угрюмо спросил Спиридонов, пыхтя в трубку. видимо, на ходу. — Нет? — ответил Петя. — Что? Не слышу. Говори громче. — и Еще нет. — Что ты сказал? — Ни хрена не слышу. Вот же уродская связь в этой суды же. Нашел или не нашел, не пойму. — Я сказал, не нашел, — крикнул в трубку Петя. — А я сказал, найди, — немедленно расцвирепел Спиридонов. — Ты в номере ее был? — Нет, конечно. — Так сходи. Как я пойду, у меня ключа нет, но я звонил ей. — Что ты делал? — Звонил. — Да слышал я, что ты звонил, звонила, хренов. Задницу оторви и сходи. Ключ на ресепшене попроси, объясни ситуацию. Или горничных так, что ли, организуй. — Горничных? Причем тут горничные? Если он там в бодуне после вчерашнего ужора, учти, я вам не реаниматор, и хватит меня пилить. — Что? Что ты там бубнишь? — не унимался Спиридонов. — Так и сидишь в баре? — дорвался до корыта. — Иди найди Ритку, — прорычал режиссер. «Меня еще часа два не будет, может, три, хрен знает. А ты Ритку найди, обязательно, слышишь меня?» «Не слышу», — буркнул Краснов и бросил трубку. «Связь хреновая», — пояснил он испуганно, глазевший на него ири «Ноль три пива принеси мне, будь так любезна. Баварского светлого». Кататься Динка не захотела. Выскочила из здания редакции, как ошпаренная, села в машину к Валерии и попросила отвезти ее немедленно домой. На все попытки выяснить, что у нее стряслось, отнекивалась и мотала головой. Бледная при этом была как смерть. Валера пожалела и не стал мучить расспросами. «Ладно, как скажешь. Домой так домой», — огорченно протянул он и повернул машину в сторону школьной улицы. «Может, завтра захочешь покататься. Я готов». «Нет, Валера», — мягко сказала Динка и добавила, будто между прочим. «Ко мне жених приехал». «Это тот, который скотина даже не позвонил? Он самый». «Ясно. Ну, раз приехал, ноги ему, значит, рвать не будем?» «Не», <сёк> — сказал Динка без улыбки, <сёк> — «не будем. Пока». «Ладно, как скажешь. Пока не будем. А там посмотрим, да?» «Да», — <сёк> лицо у Динки оставалось грустным и задумчивым. А Валерий так хотелось ее развеселить. «Но чем?» — он судорожно перебрал в голове все забавные истории анекдоты, которые рассказывал сам или рассказывали ему пассажиры. Как назло, ничего хорошего в голову не приходило. Сплошные чупакабры и инопланетные агрессоры. Сейчас они были бы явно не в кассу. Слышь, Динка, хочешь анекдот? Давай. обортень влюбился в вампиршу. Они поженились, жили долго и счастливо. И было у них много детей. Дети работали в милиции. Вместо того, чтобы рассмеяться, Динка уставился на Валеру с недоумением. А потом в ее глазах проступил ужас. Ты чего? Удивился Валера. Чупакабру увидела? по будь она неладна, привязалась. — Ничего, — тряхнула головой, будто стряхивая с себя наваждение вождение. — Все, приехали. Сколько с меня? Триста? — Да ладно тебе. Это же я тебя вызвонил, а не ты меня. — Хорошо. Тогда пока. Она вылезла из машины и направилась к дому. Раздосадованный Валера проследил за тем, как она вошла, завел мотор и вырулил, чтобы ехать в обратную сторону. — Черт разберет этих баб. Вчера скотина жениха а сегодня здрасте, все у них хорошо и замечательно. Вот как все это понимать? — Да, наверное, никак. Не можешь понять, прими как есть. Кстати, насчет принять. Утром на следующий день расстроенный Валера заехал, как договаривался накануне с группой телевизионщиков из программы «Неочевидное, но вероятное», в гостиницу «Домоохотника», где взял на борт расстроенного Петю Краснова и повез его на ознакомительную прогулку по окрестности, рассчитывая заодно проверить ловушки на зайца, поставленные в прошлые выходные. Мне же натуру для съемок выбирать надо? Надо. А Ридка рано или поздно сама объявится, заявил Валерий, викинг, Петя. Хоть воздухом чистым подышу, а сточертело мне право слово возиться с ними. Пусть Спиридонов сам со своей звездюлькой разбирается. Найдет, навешает звездюлей по заслугам. А мое дело сторона. Я оператор, не мать родна этим балбесам. Расстроенный Андрей Спиридонов остался в городе. Он еще ничего не знал о бегстве своего оператора и, занятый делами, предвкушал возвращение Риты, обдумывая, какие условия ей выставит в качестве ультиматума. Или пусть сама по доброй воле линяет из проекта, или Андрюха собственноручно, не побрезгует, накатает телегу в продюсерские советы заодно руководство канала о ее безответственном поведении. Ибо нефиг, Ритуля, игрушки кончились. Ночью любим Голубев долго не мог уснуть. Давешние гости притаранили с собой угощение. Забористую заграничную штуку, виски. От непривычной выпивки любим поначалу согрелся расслабился. Может, впервые так хорошо за последний год. Но уже через пару часов у него заныла голова, в ушах поднялся звон. Промучился до утра. А там, вскочив ни свет ни заря, в пятом часу пошел в сарай к своим подопечным и обнаружил, что все три клетки пусты. Мясо разбросно сено разметано по углам, и ко всему еще и дверь сарая измазана пометом. «Удрали», — сразу понял Любим. «И про дерьмо понял, это они обиделись. Понятное дело, кому ж понравится, когда иголками шкуру дырявят. Только вот он-то тут ни при чем. Он ведь сам лицо подневольное, почти такой же пленник, как и они. И если можно было собственными страданиями подопечных вызволить, Любим сделал бы это, не задумываясь. Уж больно прикипела его душа к этим малюткам, даром, что зверье. А за столько лет никого роднее в его жизни ведь и не было». Если правду-то сказать, то, если бы не они, может, и самого любимого Голубева не было бы теперь на свете. Вернувшись в 90-е из Афгана больным и никому не нужным, не нашел любим на родине ни семьи, ни друзей, ни работы, ни сочувствия, ни пристанища. Да и страна оказалась совсем не та, которую он покинул. Все было другое, почти такое же чужое и безрадостное, как и в мусульманском плену. Жить приходилось огородничеством и охотой. А когда бывший председатель колхоза устроил любимого в лесничество, началась его жестокая битва с браконьерами. В их противостоянии побеждали, конечно, больше они, здоровые наглые мужики, хорошо вооруженные и оснащенные. Несмотря на должность, любимый неоднократно ловили, били, в темную открыто, и даже стреляли в него не раз, только по счастливой случайности он жив оставался. Вся сила была на их стороне, если бы не один случай. Узнав, что кто-то из деревенских мужиков раздобыл и поставил в гусевской балке капканы на лисицу, Любим решил этому делу помешать. Ловля зверя в неурочное время, в самый момент, когда лис и детенышей вскармливают. Нет, не по правилам это и не по закону. В лесу Любим сразу почуло неладное. Птицы молчали, деревья шумели, предвещая беду. А из гусевской балки слышался плач, детский слабенький скулеж и яростное отчаянное рыдание. Подумал любим, что это должно быть лисица, попался, тявкает, плачет, точно как кошка по весне. А может, и впрямь кошка по ошибке в капкан угодила. Но это оказалось не кошка и не лисица, это были они, сиротки. Мальчик лежал, аскулил, стекая кровью. В капкане железные зуби раздробили ему хилую серую ножку. Обе девочки, не пожелав оставить братца в беде, сидели рядом. Та, что поменьше, плакала. А вторая, с бурой шорсткой на голове отчаянно воя, вонзила острые зубки в покалеченную ногу и рвала повисшие на кости окровавленные лохмоти мясо, стараясь добраться до кости, чтобы перегрызть ее. Все вокруг малюток было залито кровью, лес скотобой не провонял. Черт знает, сколько просидели они, должно быть долго. Потому что, когда любим вышел на них и, обалдев, уставился во все глаза, бедолаги так обессилили, что толком не отреагировали на чужака. Подняли только глаза на любима, голубые и мутные, как у щенят. И увидел он в этих глазах тоску, отчаяние беспросветное одиночество. Все тоже в точности, как и у самого любима. С этой встречи все и началось. Ох и верещали они, ох и скалились на него поначалу. Но он не сдавался. Кормил их, поил. Мальчик выехал, подлечил, доктор помог. Так и пошло, и поехало. Мало-помалу они ему доверять начали. и Он с ними даже на охоту ходить стал. Сообразительные ребятня оказались. И нюх отменный, и загонщики цепкие. Но только, конечно, все равно дикари. Ничем их от зверских привычек не отвадить. Глаз до да глаз нужен за ребятней. А из любима, с его болячками и запоями, какой сторож? Вот теперь и греби полной ложкой расхлебывай. Ах ты, господи, ну где их теперь искать? А все этот доктор, проклятущий со своим иностранным гостем. Любим ведь и правда верил ему, что все исследования и анализы они делают заботясь о здоровье сироток. Да и выхода особого не было. как отказать тому, от кого зависишь. А любим от доктора сильно зависел, и давно. И сам он, и доктор, разумеется, это понимали. Грехов-то за ним за время его трудов в лесничестве немало накопилось. А прикрывал его грешки кто? Доктор, благодетель хренов. Так что теперь деваться некуда, не мог любим против доктора рыпнуться. Он сел у порога сарая, обхватив руками голову. Что ж теперь будет-то? И вдруг услышал шорох. зашуршала нежная крупа на тропе к дому. Сердце у Любима сжалось. «Волчатки мои хорошие, вернулись?» Он вскочил и бросился на звук. Это и впрямь были они. Любим видел, как три тени метнулись в сарай. Эки хитрецы. Они раньше случалось, убегали от него на свои ночные охоты. Носились где-то по лесу без него, а к утру, как ни в чем не бывало, возвращались в сарай, в свои клетки. Зарывались в душистые сены, дрыхли, ожидая, когда придет к ним Любим, принесет вкусненького, яблочко или сахарку, Сладко они любили точь-в-точь, точь, как настоящие человеческие дети. Он бы не сердился на них за эти редкие самоволки, если бы не печальные результаты таких побегов. За эти выходки всех их, да и любимо самого, односельчане на ближайшей осине вздернули бы безо всякой жалости. Это Любим прекрасно осознавал. Все эти годы, с той поры, как приютил он у себя сироток, все они вместе ходили по стрию ножа, по минному полю. Тихо скрипнув дверь, он вошел в сарай, замирая от дурных предчувствий. Еще с порога почуял характерный сладковатый запах свернувшейся крови и едва не застонал от огорчения. Боль зигзагом стрельнула в висок. Ну как тут быть? Опять они за свое. Да что же вы делаете, то топоганцы? Что творите? Я же вас кормлю, пою. Чего вам не хватает, засранцам? Всю пенсию на ваше кормление извожу, и мясца, и костей, и требухи. Всего у вас валом в достатке. еще и конфеты трескайте каждое воскресенье. — Чего ж вам? Какого еще рожна волочам надо? — заголосил Любим, задыхаясь и зляясь на самого себя за этот бабий виск. Сердце стучало, заходилось от обиды и отчаяния. — Ни хрена ты с ними не поделаешь, Любим Николаевич, ни хрена! Звери они ведут себя, стало быть, по-зверски. Почуяв его гнев, все трое малюток сбились в кучу и сидели, прижавшись тесно друг к дружке возле самой большой кроличьей клетки. Любим заметил, что ладошки у всех троих измазаны в земле. Что-то они там припрятали, зарыли, должно быть, в уголке под клеткой. Он подошел ближе. Малютки попятились, застенчиваясь через зубастые рты, урча по-кошачьей. Всегда они так делали при его появлении. Демонстрировали свою привязанность любимому хозяину. «Давайте, показывайте, что вы тут прячете?» Дрожащим голосом сказал Любим. Он еще надеялся, что в ямке окажутся останки молочного поросенка, ягненка или курицы. На худой конец овцы, козы или собаки. Ковырнув ногой рыхлый холмик из соломы и земли, смешанный с пометом, который только что накидали в этом месте малютки, он брезгливо потоптался, оттирая сапог от вонючего дерьма. Сиротки всякую свою заначку пачкали собственными экскрементами, используя запах как метку и как средство устрашения и отпугивания возможных врагов-похитителей. Очистив сапог, нагнулся поближе, чтобы разглядеть в сумраке сарая, что же они там припрятали. я остолбенел. В земляной ямке лежали прикопанными части человеческого тела. Погрызенные пальцы, пара окровавленных ушей, изуродованная ступня, лишенная мизинца. Клок длинных черных волос. На одном из пальцев блеснул желтый металл. Любим протянул руку. Малютки зашипели и придвинулись ближе. И, покопавшись, вынул из земли тонкий палец. Две фаланги. Посередине нижней застряло тоненькое золотое кольцо. Значит, женщина. молодая должно быть замужнее любим поднял палец повыше к свету капля крови загустешая бордовая как созревшая ягода сорвалась и упала ему на сапог свежие ах вы он не успел договорить все трое молы кинулись урчая отпихивая друг друга чтобы слизнуть кровь при этом малютка мальчик не удержавшись в порыве куснул еще и любимо острые зубки прокусили сапог полоснули по ноге «Зараза!» — Любим вскрикнул от боли, инстинктивно отбросил от себя укусившего его звереныша. Тот отлетел и больно ударился об острый железный угол кроличьей клетки, рассек ляжку до крови. Малютки заверещали. «Зараза! Зараза!» — подняв на любимые глаза, полные боли проурчал пострадавший. Любим непроизвольно расплылся в улыбке. Уж больно неожиданно забавно получилось у мелкого его передразнить. Усмехнувшись, он шагнул к нему и взял на руки. «Ну, прости, волчонок, я не хотел, я этого, того, случайно». «А это что ж?» — он кивнул на ямку. «Я ж понимаю, что вы ж не хотели. такая ваша натура, что ж поделаешь? Понимаю». Малютка поднял на Любима настороженные, слезящиеся глаза. Любим погладил обиженного звереныша, провел пальцем по жесткой шорсткой на голове, почесал шейку. «Это ничего, это мы поправим, не...» — сказал Любим. И тут в ногу ему вонзилась пара острых клыков, в том месте, где зубки малыша перед тем разодрали ему сапог. Вторая пара зубов впилась в ногу под коленом, и любимый упал, выронив своего строптивого подопечного. Тот откатился в сторону, но уже через секунду оказался прямо перед носом любима, радостно заурчал, оскалился и, примерившись, цепился точно в еремную вену, припал и начал сосать, причмокивая. — Ни-чего! булькая горлом, договорил любимый его вырвало кровью. Малютка девочка, уже сидевшая у него на груди, обрадованно заверещала и бросилась глотать изливавшуюся из хозяина горячую жижу, подбираясь все ближе и ближе к влажному и жаркому трепещущему нутру. на любимый остр пахнуло землей и зверем. В глазах у любимого помутнело. Он погрузился в темноту и уже ничего не видел. Но продолжал слышать клацание маленьких зубов, чувствовал острые коготки на своей груди. и мокрую шерсть на губах и во рту, чуял душный запах бойни. И это было последнее, что он еще мог чувствовать. Самая маленькая из сироток прыгнула вперед, протиснулась в разорванное горло любима и полезла дальше, кусая и насыщаясь плотью хозяина. Еще сорок минут из сарая доносилась жадная чавканье и причмокивание. А потом любим Голубев перестал существовать.